«Кажется, мы напрасно углубились в мировые проблемы», – заметил Стив. «Вернемся к частным задачам». Цезарь тяжело вздохнул. «Корабли Линстера должны летать. Для тебя это так же важно, как и для меня, Стив. Чтобы приготовить рагу из кроликов, нужна, по крайней мере, кошка, а у нас ее нет. Добывать алмазы тем путем, о которых ты упоминал в начале нашего разговора, я не могу». потому что у т е б я не осталось алмазного горючего. Значит, твои люди, Стив, будут сидеть без дела? Ну почему? У моих людей множество дел, помимо предлагаемой тобой ревизии хранилищ и сейфов алмазного синдиката. Кстати, это тоже целое государство со своими законами и армией. Я пока далее не представляю подступов. Цезарь насупился, заметил совсем тихо. «Вероятно, я стал переоценивать твои возможности». «Похоже», — жестко отрезал Стив. «В этих делах без помощи Киба я и мои люди мало что значим. Снимая свое предложение, будем добывать алмазы путями более праведными». «Теперь последнее, о чем хочу тебя спросить, Стив. Я должен посетить Вайста в Змеиной Норе. Мне потребуется надежная охрана. Моих болийцев недостаточно». Стив усмехнулся. «Это просто. Мы создали небольшой опорный пункт Кисангане в среднем течении реки Конга. Отделение фирмы Смит Свик Лимитед. Там заправляет некий Гаэтана, Гаэтана Пенья. Он выделит надежных парней. Значит, лететь через Кисангане? Не обязательно. Люди Гаэтана могут прибыть в Киншасу или куда ты укажешь. А этот опорный пункт, Стив, я не слышал о нем». У нас их уже несколько, с м и т ц в и к л и м и т е тоже не сидят сложа руки. Что касается Кисангани, оттуда ближе всего до Змеиной Норы. У тебя есть оттуда что-нибудь новое? После посещения Нью-Йорка Вайс начал кое-какое строительство, п о д р о б н о с т и пока не знаю. Территория Трага сейчас охраняется еще тщательнее, чем раньше. Тем важнее скорее побывать там. Может и мне с тобой, Цезарь, инкогнито. «Нет-нет, не хочу, чтобы ты так рисковал. Полечу один с твоими людьми. О делах все? Пока, кажется, все. Теперь пойдем к краю». Новый, 1974 год, они встречали втроем. Стол был накрыт в большом зале парадиза. Когда старинные стенные часы начали отбивать полночь, они все трое успели написать, и сжечь в пламени свечей свои сокровенные пожелания приходящему году. И подняли бокалы с шампанским за исполнение этих пожеланий. «Я пью за тебя, Мэй, и за тебя, моя маленькая Инги», — думал Стив, осушая свой бокал. «Пусть безоблачными будут ваши дни в новом году». Он посмотрел на Раю и Цезаря. Они пили шампанское, глядя друг на друга. Стив мысленно усмехнулся. У них в с е было гораздо проще, чем у него. На третий день Нового года, п а р а д и с 21, о с ч а с т л и в и л своим появлением новый гость Феликс Крукс. Он приехал утром, проливной дождь на такси из аэропорта Коломбо. Сонг не подал и виду, что удивился, узнав о столь раннем рейсе. Потом он удивился ещё сильнее, выяснив что с вечера 2 января аэропорт Коломбо закрыт и пока не открывался. Но, видимо, мистер Крукс не знал об этом. Крукс м и л о б о л т а л за ленчем с Цезарем и Раей, рассказывал о сингапурских новостях. Его радужное настроение немного померкло лишь после того, как он услышал, что Цезарь через 4 дня собирается лететь в Европу и готов захватить его, Феликса Крукса, с собой. Он невнятно пробормотал: что вообще-то располагает временем. Однако отказаться от приглашения Цезаря не решился. К полудню дождь перестал. Сразу после ленча Крукс объявил, что хочет пойти поклониться могиле незабвенного. Он запнулся. Незабвенного друга Хорхе, который, которого ы й к т о о р некоторые доброжелатели пытались отождествлять с журналистом Роулингом. Но он-то Феликс Крукс. всегда решительно восставал против п о д о б н ы й чепухи. Цезарь сделал вид, что не расслышал сентенции адвоката. Поинтересовался только, не хочет ли Феликс, чтобы кто-нибудь сопровождал его к Мавзолею. Феликс Крукс прикрыл глаза батистовым платком и простонал, что хочет побыть там один. На том и порешили. И с о н г выйдя на веранду, объяснил Круксу, как пройти к могиле Эспинозы. Адвокат отсутствовал довольно долго. с о н потом рассказал Цезарю, что Феликс Крукс, добравшись до мавзолея, тревожно огляделся по сторонам и потрогал решетчатую дверь, не з а п е р т а ли. Дверь заперта не было, потому что Сонг сам снял перед этим замки и цепи. Затем Крукс обошел вокруг мавзолея, окинул оценивающим взглядом стену парка, которая тянулась позади погребального сооружения. и, сорвав несколько цветов на ближайшей клумбе, снова вернулся к входу в мавзолей. Приоткрыв решетчатую дверь, он осторожно протиснулся внутрь, положил цветы на мраморный саркофаг, встал на колени и низко опустил голову. По-видимому, некоторое время он молился. Потом он кряхтя поднялся с колен. Еще раз оглянулся и очень внимательно осмотрел саркофаг. Надписи «Внутренность склепа». даже поскреб ногтем стыки мраморных плит. Покачав головой, он выбрался наружу, притворил решетчатую дверь и в глубокой задумчивости направился через парк обратно к дому. Два дня прошли спокойно. Крукс, переговорив с Цезарем о делах, проводил время возле открытого бассейна, пока светило солнце, или в зимнем саду, если начинался дождь. К вечеру третьего дня собралась гроза. Перед заходом солнца тяжелая черно-синяя туча закрыла южную половину неба. Стало сумрачно, тревожно, тихо. Казалось, воздух насыщен электричеством. Над плоскими вершинами дальних гор заполыхали молнии, но грома еще не было слышно. Крукс вдруг забеспокоился. Несколько раз выходил на открытую южную веранду и тревожно глядел на мрачное, темнеющее небо. Когда пришло время ужина, зашумел дождь, и послышались первые тяжелые раскаты грома. Ужинали втроем, Рая передала через горничную, что нездорово, и в столовую не спустится. Вопреки обыкновению, к р у к с был рассеян и молчалив, ел мало и наотрез отказался от вина. При сильных ударах грома он вздрагивал, тревожно косился на окна. В самом конце ужина, за кофе, он вдруг спросил. Не откладывается ли отлет в Европу? «Отнюдь», — заверил Цезарь, — «выезжаем в аэропорт послезавтра в 9 е в утра». Около полуночи Крукс с величайшими предосторожностями выбрался из своей комнаты и на цыпочках спустился в холл. Он был в черной нейлоновой пелерине с капюшоном, в руке держал электрический фонарь. Убедившись, что в холле никого нет, он приоткрыл балконную дверь и выглянул в парк. Гроза прошла, молнии полыхали у северного горизонта, откуда временами доносились глухие перекаты грома. Однако дождь продолжал шуметь в листве. Крукс вздохнул и, не включая фонаря, решительно шагнул наружу. У мавзолея его поджидали три темные фигуры. Крукс на мгновение осветил их фонарем и коротко приказал «За дело!». Одна за другой фигуры исчезли в склепе. Крукс протиснулся в приоткрытую дверь п о с л е д н и м Здесь он включил фонарь. с н о п яркого света, многократно отразившись от мраморного саркофага и мраморной облицовки стен, осветил внутренность помещения и троих т о м и л о в мокрых, прилипших к телу рубахах и саронгах. «Открывайте побыстрее!» – распорядился Крукс, стуча зубами. и т о м и л ы Навалившись, начали сдвигать тяжелую, мраморную крышку саркофага. Она поддалась неожиданно легко. С края приоткрылась темная щель, и тотчас все ощутили тошнотворный, сладковатый запах. «Воняет, э р объявил один из Томилов, отшатываясь от саркофага. «Давай, давай!» — понукал Крукс, пятясь к выходу. «Быстрее!» Томилы с сомнением переглянулись, закрывая носы ладонями. Откуда-то издалека донесся бой башенных часов. Они отбивали полночь. Крукс, сотрясаемый дрожью, невольно считал удары. 10 11 д в е н а д ц а т ы й удар заглушил раскат грома над их головами. И в этот самый момент чернеющую щель между сдвинутой мраморной плитой и стенкой саркофага просунулось нечто. По мертвелому от ужаса Круксу вначале представилось, что это змея. Однако дружный вопль его помощников рассеял сомнения. Толкая друг друга, они ринулись наружу, прижав Крукса к холодной мраморной стене склепа. Нечто поднималось все выше, и Крукс явственно различил сухую, мумифицированную руку покойника. Крукс хотел закричать и не мог. Почувствовал, что сердце его проваливается куда-то все ниже и ниже. Резкая боль в нижней части живота заставила согнуться. Он выронил фонарь и, не разгибаясь, нащупывая руками путь, вырвался наружу, оставив на решетчатой двери пелерину и рукав от пиджака. А вслед из мрака мавзолея громоподобно звучал ужасающий знакомый голос. «Осквернитель праха! Проклятие тебе навеки!» Тут ноги Крукса подкосились, и он со стоном рухнул в лужу на краю гравийной дорожки. Тотчас возле него опустились на колени две фигуры. в белых накидках с капюшонами. «Жив!» с о н отбросил на спину капюшон и склонился к груди лежащего. «Жив!» В обмороке и... с о н принюхался и покачал головой. «Это ничего!» Кео тоже отбросил назад капюшон. Хороший знак. Мог и совсем от испуга. К ним неторопливо приближалась третья фигура в белом. «Что там?» «В порядке!» усмехнулся т е о «Больше не станет заглядывать в чужие могилы. «Обошлось без инфаркта?» «Без. Денек полежит и встанет». Стив приподнял обеими руками капюшон, пригладил волосы. «Вторая часть спектакля отменяется. Несите его в постель, а то еще простудится». «Сначала в ванну», — сказал с о н «Потом приведу в чувство». «Там надо убрать механику», — Стив кивнул на мавзолей. «Вдруг он завтра захочет проверить. Уберу и механику, и кошку, а он...» Тео указал на неподвижное тело Крукса. «И за все сокровища Востока не придет сюда больше». «Как он?» — поинтересовался Цезарь, выслушав рассказ Суонга о событиях минувшей ночи. «Лежит, молчит. Пульс 120, лихорадка, аритмия. Лететь завтра сможет?» «Думаю, да. Говорил что-нибудь?» «Спросил только, что с ним было. Ну и?» «Я объяснил, как договаривались». В парк ночью проникли воры, на которых он наткнулся. Его сильно испугали и оглушили. А он что? Пробормотал, что вышел подышать свежим воздухом. Увидел подозрительных людей. Больше ничего не помнит. Его помощника подпустили. Не стали задерживать. Это м е с т н ы й Их рассказ отобьет охоту заглядывать в парадис. Ночью, благодаря мистеру Смиту, родилась новая легенда о Шри-Ланке. Он улетел ночным седнейским рейсом вместе с Тео. «Завтра полетим, и мы с госпожой». «У меня все готово», — заверил Суон. Первая новость, которую Цезарь узнал, прилетев в Лондон, касалась х э л а Венуса. Исчезнувший директор Лондонского банка империи был найден повешенным под одним из лондонских мостов. Цезарь позвонил Скотланд-Яд. Оказалось, что следствие вел Интерпол, причем лично вице-директор Сэмюэл Бриджман. Он сейчас в Лондоне, и если господин Фигуран Кайн пожелает... Цезарь пожелал, и через день они с Бриджманом встретились в директорском кабинете банка на Кэнон-Стрит. Бриджман оказался сравнительно молодым человеком среднего роста, с хорошей спортивной фигурой. тонкими чертами интеллигентного лица и внимательным взглядом чуть прищуренных карих глаз. Он кратко проинформировал Цезаря, что версия похищения не подтвердилась. Бывший директор просто сбежал. «Мои люди обнаружили его в Венеции, где он укрывался в одном подленьком отеле», пояснил Бриджман. «Его не стали сразу брать, при нем явно ничего не было. А со слов господина Пенки было известно, что из банка исчезли важные документы и некоторая сумма денег. «Господин Пенки не называл вам ее?» «Нет, сказал, что необходима тщательная ревизия. Теперь она, вероятно, закончена?» «Да». «Что выяснилось?» «Венус не забрал из банка ни цента». «Я так и предполагал», — кивнул Бриджман. «И что было дальше?» «Венус укрывался. Мои люди выжидали». Но на его след вышел кто-то еще. Его спугнули. На какое-то время мы потеряли его из вида. Он тем временем возвратился в Лондон и повесился под мостом в а т е р л о о Повесился или это убийство? Более вероятно самоубийство. Следов насилия не обнаружено. Но следствие продолжается. Теперь ищем тех, кто спугнул его в Венеции. С ними может быть связано что-то важное? Не исключено. Последние месяцы много необъяснимых событий странно совпадают с сообщениями о появлении каких-то загадочных летательных аппаратов. Это не просто случайные совпадения. Поверьте чутью полицейского, сэр. Инопланетяне, улыбнулся Цезарь, иронизируйте, а я не исключаю даже этого. Впрочем, инопланетяне они или нет, у них обязательно должны быть земные базы и вполне земные сообщники. Непосредственно перед исчезновением Венуса в Лондоне ограбили два банка, а может быть три. «Не улавливаю связи», – пожал плечами Цезарь. Именно тогда, по ночам над Лондоном, появлялись эти аппараты. Это данные радарных станций. «Вы подозреваете кого-нибудь?» «Да, многих. В моем представлении, сэр, все люди делятся на две категории. Пойманные и с поличным и те, кого еще не поймали». Цезарь снова не мог сдержать улыбки. «Интересно, к какой категории вы относите меня, мистер Бриджман?» «Мы с вами, Сэр, входим в немногочисленную межкатегорийную прослойку. Наши внеземные интересы гарантируют нам алиби в любом из земных дел. Я читал ваши статьи о палеоконтактах и комментарии к сакральным тибетским текстам до буддийской религии б о н Вы тоже верите в инопланетных братьев? космическую эстафету разума, в могучих друзей доброты и добродетелей, которые появлялись на Земле в незапамятные времена. Расставшись с Бриджманом, Цезарь задумался. Ясно, что Стив и Кип изрядно наследили и тут, в Лондоне, и, вероятно, в иных местах. Что известно Бриджману? Он, конечно, приоткрыл далеко не все карты. Упоминание о земных базах и земных сообщниках могло быть намеком. «Надо быстрее предупредить Киба Линстера». Погруженный в размышления, Цезарь покинул массивное серое здание банка на к а н о н с т р и т и в с о п р о в о ж д е н и и с о н г а поехал в картинную галерею Тео, где его ждала Райя. Узнав, что Феликс Крукс возвратился в Нью-Йорк, Пенки приказал секретарю немедленно соединить его с адвокатом. Однако в конторе на 38-м этаже башни Эмпайра Крукса не оказалось. «Господин Крукс болен, находится у себя дома», – доложил через минуту секретарь. «Так позвоните домой». Домашний телефон не отвечает. «Звоните, черт побери, пока кто-нибудь не поднимет трубку». Лишь спустя час е й ц е г о л о в ы й секретарь сообщил, что Крукс у телефона. Пенки схватил трубку. «Феликс!» «Это я!» — послышалось в ответ. «С благополучным возвращением! Какие новости?» «Я болен!» «Что-нибудь серьезное? Почему заикаетесь?» «Ничего особенного! Нервное!» «Тогда приезжайте! Нам надо поговорить!» «Сейчас никак не могу!» «Хотите, приеду к вам!» «Не хочу!» Пенки в недоумении опустил трубку. «С Феликсом определенно что-то случилось!» Он никогда не вел себя так. В трубке послышался шелест. Пенки снова приблизил ее к уху. С трудом разбирал бормотание к р у п с а «Вы, «Вы не сердитесь, а л о и с Доктор сказал. «Полный покой два-три дня». «Сделаем так», — решил Пенки. «Сегодня четверг. Встретимся в воскресенье. Сможете, приезжайте ко мне, или я навещу вас дома». «Куда? К вам!» простонала трубка. «Тоже домой. Живу в Квинсе, на берегу океана. Знаю. Значит, у меня. Когда вас ждать? В воскресенье? Попозже. Договорились. В воскресенье в четыре после полудня. Поправляйтесь, Феликс». Пенки швырнул трубку на аппарат и потянулся за лекарством. Крукс тоже сдает. «Впрочем, понятно. Лет ему не намного меньше, чем мне». Напрасно уговорил его ехать. Ничего он, конечно, не сделал. Всем, но абсолютно всем надо заниматься самому.